Секретарская должность другой работы она, видимо, просто не знала, вырабатывает и соответствующую реакцию на внимание окружающих. С возрастом эти качества усугубляются, иногда даже становятся неадекватными. Стареющая кокетка не лучший вариант случайной связи, разве что действительно одноразовый, вроде пресловутого «шприца». Лилия Михайловна не слышала зова времени. Она купалась во внимании, проявленном к ней вежливыми молодыми людьми. То нога вдруг появится, незначай в распахнувшихся полах тяжелого халата. Хорошая, надо отметить, нога. То полная и красивая рука вдруг самопроизвольно оголится аж до самого плеча до тщательно выбритой подмышки. И таким умирающим лебедем покажет на какую-нибудь безделушку приобретённую ещё замужестой. А в общем, было понятно, что Лилия Михайловна всеми силами демонстрировала своё абсолютно непостороннее отношение к погибшему человеку. Ну, мало ли что случается в семьях. Люди расходятся, снова сходятся, разбегаются, выбирают себе временных подруг или приятелей, чтобы затем снова сбежаться. Вот как с тем же Ванюшкой. Тут то тонкие изящные пальцы извлекли кружевной носовой платок, который сходу продемонстрировал, что грамотно нанесенному макияжу совсем не грозят непрошенные слезы воспоминаний. Во всяком случае, она, Лилия Михайловна, похоже, была убеждена в этом до глубины души, никогда не уходила от Ивана окончательно. и посторонними связями похвастаться не могла бы при его жизни. Что это? Тонкий намек на то, что обстоятельства теперь изменились и открылись некие возможности. Но суть столь изящных пассажей, как быстро поняли Саватеев с Карамышевым, люди, естественно, молодые и впечатлительные, заключалась в одном. Лилия Михайловна и не мыслила себе расставаться с тем, что было ей нажито в совместной и полусовместной жизни с Шацким, который никогда не мелочился, был человеком щедрым, Со своими. И самое главное, порядочным. Он бы никогда не стал делить имущество. Просто оставил бы все и ушел. Поэтому Лилия Михайловна не в претензии к его последней жене, как и у той, не должно быть претензий к ней. Ее тут же постарались успокоить, объяснив, что речь идет лишь об официальных, ну и неофициальных документах, касающихся сотрудничества фирмы Контакт с многочисленными партнерами. То же самое относится и к некоторым средствам, о коих упоминал Иван Игнатьевич в своем покаянном заявлении в Генеральной прокуратуре, нажитых, мягко говоря, неправедным путем. Что это за средства никто не знает и что за суммы говорить тоже пока рано, но есть закон, украденное должно быть возвращено государству или юридическому лицу, если факт будет иметь соответствующие доказательства. Разве не ей, проработавшей порядочный срок в юридической фирме, и не знать об этом-то? О, да, да, конечно. А она и не возражает. Одним словом, пришли к общему знаменателю и приступили к делу. Надо сказать, Иван Игнатьевич был умным человеком, и с самого начала совместной трудовой деятельности с Лили Михайловной нигде и ни перед кем не афишировал своих бывших или прочих отношений. Сослуживцы. У каждого своя личная жизнь. Она и фамилию-то себе вернула после развода девичью Критская. Впрочем, Критская, Шацкая — один черт. А Шацкой она себя называла чрезвычайно редкой, и разве что по большим праздникам души и тела. Именно это обстоятельство и позволило Ивану оборудовать в ее квартире тайный сейф, где он и хранил наиболее важные свои документы — черные ведомости Договоры с партнерами, неофициальную переписку и прочее, что имеет исключительно доказательную юридическую ценность при разборе всевозможных финансовых конфликтов. До последнего времени, к счастью, до этого дело не доходило. Лилия Михайловна принесла ключ и показала, где находится сейф. Быстро решив проблему с понятыми соседями Лилии Михайловны, против которых она, кстати, не стала возражать, следователи приступили к сейфу. Им бы и в голову не могло прийти, что устройство может оказаться столь остроумным. Собственно, сейфом являлась сама бронированная входная дверь. Ее надо было открыть, вынуть замок, а уже за ним открывалось довольно обширное пространство, где находились тонкие папки с документами, дискеты и пачка долларов.